Глава 5. Эти три недели слились для меня в один день. Все повторялось и повторялось, я даже ни разу не ходила в город, чтобы развеяться. С утра, до начала учебного дня, у меня были тренировки с Георгием. Я наконец-то смогла нормально делать летающие ножницы, это единственное, что у меня действительно здорово выходило. Я даже начала получать какое-то удовольствие. Мышцы, как сказал Георг, у меня окрепли, удары стали быстрее, охватка жестче. Как-то я даже смогла перебросить его через бедро. Почти каждый вечер я стала ходить в бассейн по совету друга. Именно в воде задействуются все мышцы и вырабатывается выносливость. Ножи метать я так и не научилась, в этом я оказалась полной ноль. Но вот сражаться на ножах у меня весьма неплохо стало выходить. Может быть. Это из-за того, что в основном я использовала те же удары, что и в рукопашном бою. Странные сны не прекратились, наоборот, их стало больше. Сон про принца мне снился еще три раза. Еще были совсем непонятные мне отрывки. Будто бы я в воде, тону и срываюсь с гигантской высоты водопада в самый низ. Другой отрывок. Я бегу по лесу, за мной гонится, у меня рана в животе, и на этом моменте я просыпаюсь. Было так, что я как-то сидела на целительстве, и перед глазами стала четкая картина, где я смотрю на Кирана, а он ловит прядь моих волос в воздухе из-за поднявшегося ветра. Я понимаю, что он хочет заправить ее мне за ухо, но тут его руку перехватывает рука принца Генри. «Не стоит этого делать», — говорит его высочество. «Всё. На этом месте картина обрывается. Я уже начала считать». что схожу с ума, потому что логичного объяснения мне на ум не пришло. Ладно, сны, еще как-то можно понять, но вот эти видения. Как тогда с Катриной, это что-то странное. С сестрой мы помирились. Вернее, мы и не ссорились, но она извинилась за те слова про смелость. Мне кажется, что в последнее время мы с ней отдалились. Не знаю, с чем это связано. Она постоянно соревнуется с Викторией, Это даже переросло в какую-то манию. Последний раз в рейтинге «Барбара» была на втором месте, а Виктория на первом. Они делят все, что только можно. Дошло даже до принца. Сестра буквально зациклилась на нем, даже в столовой теперь предпочитает сидеть с ним. Она, конечно, извинилась за это, сказав при этом. «Если с ним не сяду я, то сядет эта дрянь Виктория. Я не могу этого допустить». Я пыталась сначала донести до нее, что это глупо, но потом оставила попытки. С Дмитрием наши отношения переросли в дружеские для меня, а для него. Мне кажется, он надеется на что-то большее. Посмотрим, что из этого выйдет. Меня еще раз два раза ставили в бой с Сираном, что мне показалось странным. Вообще слово «странно» в последнее время я употребляю все чаще и чаще. Официально это слово... теперь занимает первое место в моем лексиконе. Все те два раза, что я дралась с Сираном, то проигрывала, и из-за этого я в рейтинге никак не поднималась, как была на 46-м месте, так и осталась, даже мое скалолазание мне никоим образом не помогло. Я уже хотела всерьез поговорить с профессором Перанс по этому поводу, как в один из дней она меня поставила в пару с ее сыном. То ли Дмитрий мне подался, то ли тренировки с Георгием дали свои плоды. Но после этого боя я обязательно должна сдвинуться с места в рейтинге. Мистер Саргард на каждой тренировке подсказывал мне новые слабые места противникам, да и просто всех, кто попадал в его поле зрения. С Кейраном у нас образовалась особая связь. Я даже с определенным трепетом ждала занятия у профессора Перанс, зная, что встречусь там с ним. В плохие дни... Он всяческим образом поднимал мне настроение, смешил и заставлял постоянно улыбаться. Каждый раз, когда мы вместе смеялись, то я ловила на себе ничего не выражающий взгляд принца. Именно так я и назвала его, потому что каждый раз, когда я смотрела в его глаза, то не видела абсолютно никаких отблесков эмоций. Я сделала вывод, что ему по какой-то причине не нравится мое общение с его другом, мистером Саргардом. О своих странных снах с участием принца пришлось рассказать Георгию, так как одну ночь я как-то совсем не выспалась и пришла на тренировку в полусонном состоянии. Теперь Георгий меня постоянно подкалывает на эту тему, но только тогда, когда мы вдвоем. Агата, не спи. После тренировки будешь думать о своем принце. Агата, перестань летать в облаках. Его высочество подождет. Бей лучше, агат, а то в каком-нибудь бою тебе выбьют все мысли о твоем принце. И все в таком духе. Хотя я была бы рада, если мне выбили все мысли о моем принце. Из-за этих странных снов и видений в реальности, я стала ловить себя на мысли, что думаю о Генри. Мне совсем не нравилось то, что я чувствовала к нему в том сне. Тренируясь с грушей для битья, я боковым зрением заметила, как кто-то подошел. «Привет, Агат», – поздоровался Кейран. «С недавних пор мы перешли на «ты». «Доброе утро, Кейран», – улыбнулась я и вытерла рукой под лба. «Корпус опять неправильно держишь», – заметил он, нахмурившись, а уже через секунду приблизился ко мне, положил свои руки на талию и развернул в правильное направление, так-то лучше. «Запомни, что?» «Да, да, закончила я за него». и даже перестала уже смущаться, когда он так неожиданно ко мне прикасается, сила удара будет больше. Правильно, еще улыбка, которая предназначена мне. Я ударила по груше, почувствовала легкую отдачу в руке. От постоянных тренировок, хоть я и занимаюсь в специальных перчатках, на костяшках пальцев стали появляться кровоподтеки. «Хорошо», — похвалил Кейран, когда я нанесла груши серию ударов от Агаты. Я пришел, чтобы поговорить. Я тут же прекратила бить грушу и, успокаивая дыхание, сосредоточилась взглядом на нём. «Что-то случилось?» «Случилось», — ответил он, — «но не что-то серьезное, за что действительно стоит переживать. Меня не будет в Академии ближайший месяц. Долго, вырвалось у меня. Вызывают во дворец. На это время вам пришлют сюда другого смотрителя, поэтому... Мне показалось, или Кейран тяжело выдохнул. Я пришел попрощаться на время, Агата. О, только и смогла я сказать. Не знаю почему, но на душе стало как-то грустно, мое хорошее настроение в миг испарилось. И когда ты уезжаешь? Уже сегодня, через час. Кейран нагнулся ко мне, сокращая расстояние между нашими лицами до 10 сантиметров, улыбнулся так, что его глаза заблестели. Он легонько стукнул указательным пальцем по моему носу. «Не грусти», – прошептал Киран, – «а бабочки в моем животе запорхали с удвоенной силой, и не теряй позитивный настрой. Уверен, когда я вернусь, то ты будешь в первых местах рейтинга», – и отстранился. «Сомневаюсь в этом». «Не сомневайся в себе. Ты намногое способна», – Агата просто пока еще это не поняла. На этом наш диалог закончился». Я успела только проводить его взглядом, прежде, чем появилась тренер Перанс. Светлого дня, светлого дня, профессор Перанс, проговорили мы коллективно. Какое у нас сегодня число? Кто напомнит? 10 ноября, ответил вперед всех Миран. Совершенно верно. А что это значит? Что сегодня будет пробное испытание, а после него ровно через месяц будет итоговое испытание. Вот ведь. Я совершенно забыла, что сегодня за день. Как я могла забыть? Уже месяц остался до одного из итоговых испытаний. А это значит, что я расскажу суть испытания в этом году. Профессор Пиранс обвела всех взглядом, буквально на долю секунды, задержав свой взгляд на Дмитрия. Во-первых, как многим уже известно, испытание, как пробное, так и итоговое, будет проходить в лесу Хараса. На этот раз вы будете поделены на пары. а это значит, что пар всего будет 30. Некоторые участники отсеяны за неуспеваемость, уточнила она, а я постаралась выслушать ее внимательно, чтобы не возникло никаких вопросов. Эти 30 пар будут поделена на три группы. Первая группа в пробном испытании стартует сегодня, вторая группа завтра, а третья соответственно послезавтра. В пробном испытании на выполнение задания вам будет отведено всего 8 часов. Вопросы: Мы можем выбрать пару. Задал кто-то из толпы? Нет, пары уже выбраны в случайном порядке, ответила тренер. Теперь по поводу итогового. Врать не буду, оно сложнее пробного в сто раз. На итоговое испытание повторюсь, вы также будете поделены на группы. Но в отличие от пробного там вам будет выделено на его прохождение три дня. То есть мы будем ночевать в лесу Хараса. Спросила сестра, а я в ее голосе уловила нотки волнения. «Да», — кивнула профессор, и я заметила в ее взгляде сочувствие. По моему телу образовались неприятные мурашки. То есть у первой группы есть три дня. Если какие-то участники не справляются, то их возвращают самостоятельно обратно в академию. Все стали переговариваться между собой, успокойтесь. Никто вас там не оставит, за вами будут постоянно наблюдать с помощью сфер. Зона, которая выбрана для испытания, совершенно безопасна. Спустя три дня запускается другая группа, у которой также есть три дня, и также дела обстоят с третьей. Профессор Пиранс сложила руки на груди. То есть на пробное испытание будет отведено три дня, а на итоговое – девять дней. Вопросы есть? На этот раз никто ничего не задал. Хорошо, теперь поговорим о том, В чем заключается суть испытания пробного и итогового, кивнув, видимо своим мыслям, продолжила говорить тренер. Получается, в каждой группе будет ровно 20 человек. В пробном испытании из 20, нужно вовремя добраться до зеленой зоны, 10 людям, то есть ровно половине. Как мы поймем, что такое зеленая зона? О, вы поймете, загадочно улыбнувшись, ответила профессор Перанс. В итоговом испытании, Только три пары должны добраться до места «Х», и не просто добраться, а продержаться там до тех пор, пока не образуются три портала, для каждой из пар. По поводу места «Х», где оно находится, будет объявлено непосредственно перед испытанием. Для каждой группы это место будет с разными координатами. «Те, кто не справится, что будет?» – спросил Сиран. «Я бы на его месте вообще не волновалась». Когда ты второй в рейтинге, шансы на победу высоки. Я имею в виду, не успеют добраться до места Х в итоговом и до зеленой зоны в пробном. Пробное будет влиять на рейтинг, а вот итоговое. Здесь немного сложнее, я почему-то не удивилась. Понимаю, что многим интересна тема стены. Так вот, те люди, которые успешно пройдут итоговое испытание, смогут отправиться к границе, к стене. Но до этого еще далеко. Об этом будет разговор позже», – договорила профессор Перанс и стукнула в ладоши. «Не впечатляет. Я могу провалиться в итоговом. К границе я отношусь спокойно и особо не мечтаю туда попасть. А вот пробное проваливать нельзя, так как от этого будет зависеть рейтинг». «Забыла. Еще, конечно же, итоговые испытания серьезно повлияют на рейтинг. Лучшие пары смогут отправиться на зимний бал во дворец». Скучающим голосом добавила профессор Пиранс, а я поняла, что она это специально. Это действительно хороший мотиватор. Для меня, конечно, приоритет этот рейтинг, но для многих еще и бал во дворце. Я закрыла глаза и попыталась предугадать свои шансы на победу. Да уж. В итоговом испытании у меня нет абсолютно никаких шансов, вот в пробном еще можно будет попробовать. Тренер Пиранс, а что насчет магии? ее разрешено использовать спросил георгий разрешено все то что не запрещено ответила все с той же коварной улыбкой профессор запрещены две вещи убивать и наносить смертельные удары это касается и пробного и итогового испытания вот ведь теперь и шансы в пробном испытании снизились к минимуму а если в каком-либо испытании из пары только один человек будет у финиша если это пробное то в принципе не важно. Если в зеленую зону попадает один из участников, то победу автоматически получает и другой, даже если он находится далеко, как удобно. Главное, чтобы попался кто-нибудь действительно сильный. В итоговом же испытании вы просто не сможете пройти в портал без своей пары, входить должны именно двое. То есть, если в первом случае вы еще сможете бросить своего напарника на произвол судьбы, то во втором варианте так сделать не получится. Профессор задержала на каждом из нас взгляд. А вообще мой вам совет, не бросайте свою пару. Многие стали обговаривать услышанное между собой. Теперь прошу меня слушать внимательно. Я озвучу список людей, которые начнут сегодня. Пожалуйста, хоть бы я была не сегодня, светлая. Хоть бы мне попался кто-нибудь с силой. Никой Зерен. Начала профессор, а я им уже позавидовала. Они лучшие друзья, и у одного из них есть сила. Дмитрий и Сиран, а вот от этой новообразовавшейся пары я не в восторге, как и Дмитрий. Сиран не такой человек, которому стоит доверять. Они будут достаточно сильными противниками, так как оба обладают магией и входят в десятку лучших по рейтингу, Халифа и София, первая стирательница, а вторая без силы. Профессор назвала всех, в числе которых меня, слава светлым, не оказалось. Перед началом испытания я подошла к Дмитрию, чтобы пожелать удачи. Мать явно решила проучить меня за что-то, усмехнувшись и складывая в рюкзак все необходимое, предположил Дмитрий, раз в пару Сирана Ангальта. «Может быть, наоборот. Даже если Сиран бросит тебя, то я почему-то уверена, что доберется до этой зеленой зоны. Ты автоматически победишь. Мне не хочется это признавать, но я была бы не против попасть с ним в пару в этом испытании, сказала я. Его участие обеспечивает почти стопроцентный выигрыш, Димитрий. С одной стороны, ты права, Агат, он застегнул свой рюкзак и надел его на плечи, а с другой, он тот еще. В общем, я в любом случае постараюсь добраться до зеленой зоны. «Удачи!» – пожелала я ему и даже слегка обняла. Через час первая группа, состоящая из 20 человек, была готова. «Пока мы не начали, должна вот что еще вам сказать», – вспомнив какую-то свою мысль, произнесла профессор Перанс. «В пробном испытании вы смогли собирать свои рюкзаки самостоятельно, в итоговом такой возможности не будет. Вам выдадут уже наполненные рюкзаки совершенно рандомно». Понятно, в общем, каждый из нас получит кота в мешке. Все, кто не участвует, остается здесь. На три дня, пока проводится пробное испытание, вы освобождены от всех занятий. Сообщила радостную новость для всех профессор. Когда вернусь, то расскажу, как можете наблюдать за испытанием. А пока. Мистера Саргарда заменит сестры-марсонцы. Как только профессор это сказала, то образовался портал больших размеров. из которого вышли две совершенно одинаковые девушки. Близняшки. Это Лия и Мия. Они тоже являются одними из самых сильных портальщиц. Девушки создадут сейчас нам портал, в который я с первой группой зайду. Обе блондинки с короткими волосами, на вид хрупкие, но при всем этом выглядят они воинственно. Уверенный взгляд, легкая ухмылка на губах, слишком правильные черты лица, Все это создает впечатление того, что это не совсем обычные сестры. Спустя время они открыли портал. Видимо, он ведет прямо в лес Хараса. Профессор вернулась вместе с этими близняшками спустя минут 20, сказав, что наблюдать за испытанием мы можем из общей комнаты или тренировочных пунктов, где есть сферы. Я решила пока что остаться здесь, так как именно тут находится одна из сфер. которая все транслирует. «Да начнется игра», — с довольной улыбкой проговорила она и хлопнула в ладоши, а в следующий миг участники сорвались на бег со своих мест.